Глава девятнадцатая Аманда Бейкер жила в крайнем доме на жилой улице в Баламе на юго-западе Лондона. Маленький заросший палисанник был захламлен и запущен, на рамах подъемных окон облезала посеревшая краска, на улице было тихо. Только Эрика с Петерсоном припарковались, как начался дождь. На дорожке валялась сломанная калитка, им пришлось переступить через нее, чтобы пробраться к входной двери. Они позвонили в дом и стали ждать. Им никто не открывал. Эрика прошла к грязному окну на фасаде дома и заглянула в гостиную. Она с трудом различила в углу комнаты телевизор, показывали какое-то дневное шоу-аукцион. Внезапно перед ней возникла пара глаз с нависшими веками в обрамлении длинных седых прядей. Она отпрянула от неожиданности. Ладонью, утопавшей в длинном шерстяном рукаве, женщина погнала ее прочь. «Здравствуйте. Аманда Бейкер. Я старший инспектор Фостер. Эрика быстро достала из куртки удостоверение и прижала его к стеклу. «Со мной мой коллега, инспектор Питерсон. Мы хотели бы поговорить с вами о деле Джессики Коллинз». Лицо приблизилось к стеклу, всматриваясь в ее удостоверение. «Нет, извините». Женщина задвинула шторы. Эрика постучала в окно. «Старший инспектор Бейкер, мы пришли к вам за помощью. Нам очень важно знать, что вы думаете об этом деле». Шторы чуть раздвинулись, снова появилось лицо. «Покажите удостоверение, оба!» — потребовала женщина. Питерсон встал рядом с Эрикой и прижал к окну свое удостоверение. Аманда прищурилась, вглядываясь в него через мутное стекло. Губы ее обрамляли глубокие морщинки курильщицы. «Пройдите к боковой калитке!» — наконец произнесла она, и шторы снова задвинулись. а входная дверь чем ее не устраивает, простонал Питерсон, выходя из-под козырька над крыльцом под проливной дождь. Они торопливо пошли вдоль пораженного плесенью забора, огибавшего полисадник. В дальнем конце над забором взметнулась рука, и затем одна из панелей открылась во двор. Бывший старший инспектор полиции Аманда Бейкер была крупной женщиной. Она встретила их в длинном, неопрятном кардигане, надетом поверх черной футболки, темных леггинсах, и толстых серо-шерстяных носках, сунутых в черные кроксы. Лицо обрюзгшее, красное, с широким двойным подбородком, сальные седые длинные волосы, стянутые на затылке резинкой. «Тридцать фунтов!» — потребовала она, протягивая руку. «Мы хотели бы поговорить с вами о деле, что вы вели», — сказал Эрика. «А мне нужно тридцать фунтов!» — повторила Аманда. «Расценки мне известны». А «Вы же платите за информацию проституткам и воришкам, а я много чего знаю про это дело». Она подставила ладонь, пошевелив пальцами. «Вы же в прошлом офицер полиции», — укорил ее Питерсон. Аманда оценивающе смерила его взглядом с ног до головы. «Именно что в прошлом, лапочка. А теперь я просто старая кошелка, которой нечего терять». Она попыталась закрыть калитку. «Хорошо». Остановила ее Эрика, выставляя вперед ладони, кивнула Питерсону. Тот, закатив глаза, достал бумажник и дал Аманде десятку и двадцатку. Она кивнула, сунула деньги в бюстгальтер и жестом велела им идти за ней по коротенькому узкому проходу, где была особенно промозгло и сыра. Они миновали окно ванной, в котором лениво вращался маленький вентилятор, выдувая вонь мочи в смеси с запахом чистящего средства для унитаза. Они вышли в заросший внутренний двор, где в углу громоздились мешки с мусором. У задней двери Аманда вытерла крокса о тонкий драный коврик, что рассмешило Эрику. Судя по состоянию дома, ноги здесь следовало вытирать при выходе, а не на входе. Кухня некогда довольно изысканная, заросла грязью и была завалена немытой посудой и переполненными пакетами с мусором. Возле дребезжащей стиральной машины, работавшей в режиме отжима, они увидели собачью постель. Но самой собаки не было. «Идите в переднюю комнату. Чаю хотите?» Спросила Амада скрипучим прокуренным голосом. Эрика с Питерсоном взглянули на замызганную кухню и кивнули. Они пошли по коридору, минуя крутую деревянную лестницу, ведущую на сумрачную площадку верхнего этажа. В прихожую у входной двери вздымались кипы газет в половину человеческого роста. Гостиная была забита мебелью, стены и потолок пожелтели от никотинового дыма. — Вы действительно хотите пить ее чай? — прошипел Питерсон. — Нет, но если это даст нам возможность подольше поговорить с ней, — шепотом ответила Эрика. — За тридцать фунтов она должна уделить нам как минимум час, — начал Питерсон. Его речь прервал стук в окно, и к стеклу прижалось чье-то лицо. Аманда, влетев в гостиную откуда-то сзади, торопливо подошла к окну и приподняла раму. — Все путем, Том? — спросила она. чья-то рука передала ей несколько писем и затем две бутылки пино Гриджо. Эрика шагнула к окну и увидела почтальона. Аманда вытащила из бюстгальтера 30 фунтов и отдала ему двадцатку. На свистовый он пошел из палисадника. «Что?» — с вызовом произнесла Аманда. «В Америке это называется службой доставки спиртного». «Но не почтальон же его доставляют», — заметил Питерсон. «Выпьете бокал?» «Я на службе». Холодно отказался он. «Тогда сделаю вам чай», — сказала она. «Присаживайтесь». «Теперь понятно, зачем она потащила нас к боковой калитке», — пробурчал Питерсон, когда Аманда вышла из комнаты. «Могли бы вести себя поприветливее», — отчитала его Эрика. «Что? Может, мне напиться пьяным ее же вином от почтальона?» Даже в такой ситуации Эрика рассмеялась. «Нет, просто высокомерие, чуть-чуть поубавьте». Можно и полюбезничать малость. Не повредит. Смотрите шире. Петерсон убрал с дивана ворог газеты фантиков от шоколадных батончиков и сел. Обстановку гостиной составляли два продавленных дивана, обеденный стол и стулья. Одну стену занимал стеллаж с телевизором на одной из полок. Остальные были забиты книгами и бумагами. В глаза Эрике бросилась висевшая на стене фотография в дешевой золоченой рамке с узором в виде косички. Потускневшая фотография, в нижней части затронутой сыростью и вовсе блеклая. Фотография молодой Аманды Бейкер в форме констебля полиции старого образца. Плотные черные колготки, юбка, пиджак, форменный головной убор, из-под которого выглядывают черные блестящие волосы. Она позировала перед зданием полицейского училища в Хэндоне. Рядом с ней стоял молодой полицейский с небокрытой головой. Свою фуражку он держал под мышкой, показывая удостоверение, они широко улыбались в объектив. «Так и думала, что вы прямой наводкой направитесь к ней», — раздался голос Аманды. Шаркой она внесла в гостиную поднос с дымящимися чашками и большим бокалом вина. Знакомое лицо. Эрика взяла с подноса чашку и вновь обратила взгляд на фото. «Констебль Гаррет Тоукли. В семидесятых мы вместе работали в управлении уголовных расследований». Мы с Оукли тогда были в одном звании. Теперь он вам известен как помощник комиссара Оукли в отставке. Женщина в управлении уголовных расследований в семидесятых. Интересно, наверное, было. Аманда в ответ лишь вскинула брови. Да, похож на Оукли. Волос, правда, меньше, чем теперь. Сколько ему здесь? Спросил Эрик, всматриваясь в его лысеющую голову. Двадцать три, хмыкнула Аманда. Парик он начал носить, когда его повысили до старшего инспектора. Так это помощник комиссара Окли спохватился Питерсон. Мы вместе учились в Хендоне, а выпустили в семьдесят восьмом. Аманда грузно неуклюже уселась в большое кресло у окна, Эрика устроилась рядом с Питерсоном. Окли только что вышел на пенсию с огромным выходным пособием, произнес он. Какое-то время они сидели молча, пока не затихло эхо его слов. «Что ж», — заговорила Эрика, — «мы пришли к вам с неофициальным визитом, чтобы расспросить про дело Джессики Коллинз. Расследование поручили вести мне». «Кому же вы так насолили?» Мрачно усмехнувшись, Аманда отпила из бокала большой глоток вина и вытащила из кармана кардигана пачку сигарет. «Это отравленная чаша. Я всегда думала, что ее утопили в карьере, хотя мы дважды обыскивали его и ничего не нашли». Она закурила и глубоко затянула сигаретой. «Значит, либо ее где-то держали, либо перевезли тело позднее. Теперь вам придется это выяснять, да?» «Вы были уверены, что ее похитил Тревор Марксмен?» «Да», — кивнула Аманда, выдержав взгляд Эрики. «И он за это погорел. И знаете что? Я бы опять это сделала!» То есть вы открыто признаете, что наняли людей, дабы те подсунули ему в дверь бутылку с зажигательной смесью? А вам никогда не хотелось свершить правосудие своими руками? Нет. Не угите, Эрика. Я читала о вас. Ваш муж погиб от рук наркоторговца, вместе с ним еще четверо ваших коллег, а сами вы были тяжело ранены. Не хотелось бы вам на часок оказаться с ним в одной комнате, только вы и он... «Вдвоем! А в руке у вас бейсбольная бита, оттыканная гвоздями!» Не отводя взгляда от Эрики, Аманда стряхнула пепел в большую переполненную окурками пепельницу, что стояла на столе подле нее. «Да, хотелось бы», — признала Эрика. «Ну, вот видите. Но я бы никогда на это не пошла. Наша обязанность, как сотрудников полиции, стоять на страже закона, а не совершать правосудие». «У вас был роман с Мартином Коллинзом?» «Да, между ним и Марианной все было кончено. Это произошло через полтора года после исчезновения Джессики. Мы сблизились. Об этом я сожалею больше, чем о Марксмене. Но я влюбилась». «А он вас любил?» — спросил Питерсон. Аманда пожала плечами и снова глотнула из бокала вина. «Я часто думаю...» Это единственное по-настоящему хорошее, что я сделала для той семьи. Я не смогла вернуть им дочь, но я заставила Мартина отвлечься от горя, по крайней мере, когда он был со мной. Теперь, когда мы нашли останки Джессики, вы по-прежнему считаете, что преступление совершил Травор Марксмен? — спросил Эрика. Аманда снова затянула сигареты. Я всегда считала. Если что-то столь очевидно, значит, так оно и есть. У него был сообщник, и, думаю, похитив девочку, он где-то ее спрятал». «Вы взяли его под наблюдение?» — осведомился Питерсон. «Да, но только через неделю после ее исчезновения. Тогда я считала, что это сделал он». «Я заглядывала в ваше досье», — начала Эрика. «В самом деле?» — щурясь Аманда смотрела на нее сквозь дым. После дела Джессики вас перевели в отдел по борьбе с наркотиками, а потом обвинили в торговле кокаином. Я была чертовски хорошим полицейским. Протарила тропу для таких женщин, как вы. А вас 20 лет назад считали бы типичным уличным негром, зато теперь вы служитель закона, пользуетесь уважением. Вы забываете, кто отвоевал для вас место в полиции. А выходит, все это благодаря вам? «Вы Роза Паркс столичной полиции?» — съязвел Петерсон. Роза Паркс, 1913-2005, американский общественный деятель, зачинатель движения за права чернокожих граждан США. Возникло неловкое молчание, Эрика бросил на него предостерегающий взгляд. «Мы здесь лишь для того, чтобы узнать вашу версию событий», — сказала она. «Мою версию?» «Да. Как вам работалось по этому делу?» Ваш взгляд изнутри. У меня только горы архивных материалов, и я барахтаюсь в них, как слепая. В управлении уголовных расследований не сразу ответила Амада, закурив очередную сигарету. Я была единственной женщиной, и все дела об изнасилованиях поручали вести мне. Я возилась с пострадавшими, нянчилась с ними, собирала вещественные доказательства. Я никогда не игнорировала их звонки». оказывала им поддержку все те месяцы ожидания, пока подонки, надругавшиеся над ними, находились под следствием. Потом каждую держала за руку во время суда, а мне никто не помогал. Мои так называемые «коллеги», имевшие обыкновение пораньше сваливать с работы в пабы и требовать бесплатных секс-услуг от тружениц панели, получали повышение. А потом, когда меня поставили во главе следствия по делу Джессики Коллинз, мне дали понять, что я слишком высоко прыгнула, забыла свое место. «Сочувствую», — сказал Эрика. «Не стоит. А вот судить меня не надо. Просто наступает такой момент, когда, понимаешь, что, играя по правилам, ты ничего не добьешься». Тлеющим окурком в руке она показала на фото, что висело на стене. Он, Оукли, полный идиот, а до помощника комиссара поднялся. Она тщательно затушила окурок в переполненной пепельнице. В прежние дни мы с ним часто вместе ходили в патруль. Как-то в три часа ночи патрулировали Кэтфорд-Хай-Стрит. И в одном из переулков на нас парень один пошел с ножом. Обкурился или опился, чего-то был не в себе. Он схватил Оукли и приставил ему к горлу нож. кто-то босрался, в самом прямом смысле слова, нагадил в штаны. Так у парня с ножом, он и без того был взвинчен, и на рогах от этой, и вовсе крышу снесло, и он деру дал. Окли спасло его собственное дерьмо. По иронии судьбы, через много лет его наградят орденом Британской империи за доблестные искоренения преступлений, связанных с поножовщиной. В тот вечер я помогла ему. привела его в порядок, и потом язык держала за зубами. В ту пору мы были не разлей вода. А спустя годы, когда у меня начались неприятности на службе, а он уже ходил в старших суперинтендантах, он все пофигел, предал меня. Трясясь от гнева, Аманда закурила очередную сигарету. Какое-то время они сидели в молчании, громко тикали часы, мимо по улице принеслась машина — Небо, казалось, потемнело еще больше. Эрика глянула на Питерсона, намекая, что им пора уходить. «Да, вот еще что!» Аманда потерла лицо. «Тело вы нашли в хейском карьере. Мы этот карьер дважды обследовали, в августе и в конце сентября девяностого, и, конечно, ничего не нашли. Там неподалеку стояла лачуга, а в ней жил один старик, самовольно поселился. Домик был маленький, с погребом. У него мы, естественно, тоже ничего не нашли. А через несколько месяцев этот старик повесился». «И что?» — спросила Эрика. «Не знаю. Если Тревор Марксмен действовал не один, возможно, это и был его сообщник». «Как звали его, помните?» «Старый Боб», так он себя называл. С головой у него было не все в порядке, но признаков агрессии он не проявлял. За пару лет до этого закрыли одну из местных психиатрических лечебниц, и его вышвырнули на улицу. На вид такой малость, блаженный, глуповатый старикашка. А потом вдруг взял, выпил яду и повесился. Меня это насторожило. «Так он еще и отравился», — уточнил Эрика. «Да». Зазвонил телефон Эрики, она извинилась, ответила и стала о чем-то говорить. «Может быть, я все-таки угощу вас бокалом вина или пивом?» — предложила Аманда с прищуром, глядя на Питерсона сквозь сигаретный дым. «Нет, я на службе», — отказался он. «И вы не хотите выкачать из меня больше информации?» — спросила Аманда, якобы в изумлении выпучив глаза. Питерсон обрадовался, когда Эрика положила трубку. «Озвонил Крофорд», — сообщила она. «Крофорд! Констебль!» Оживилась Аманда. «Да? Он ведь работал с вами по этому делу в 90-м, так?» «Ну да, жуткие зануды. Любит напрашиваться на похвалу, а сам ни черта не делает, чтобы ее заслужить, только изображает активную деятельность». «Что ж, спасибо за информацию. Мы больше не станем отнимать у вас время», — сказала Эрика. «А вы не возражаете, если я еще загляну к вам как-нибудь? Мы сейчас изучаем материалы следствия, и, возможно, мне придется что-то у вас уточнить или прояснить, если у вас будет время. Обращайтесь всегда к вашим услугам», — ответила Аманда, стряхивая пепел. При этом она смотрела на Питерсона. «Ну, что скажете?» — спросила Эрика, когда они сели в машину. Домику карьера перспективная зацепка дает нам еще одного подозреваемого, и это не Тревор Марксмен. но ведь его нет в живых, босс. Они оба задумались. Если честно, добавил Петерсон, мне хочется принять душ. Сексуальное домогательство в чистом виде. Ужасно, да? Зато приобрели полезный опыт. Теперь вы знаете, что значит быть женщиной. рассудила Эрика. А что крофорд Спросил Питерсон. Эрика завела мотор. Коллинзам разрешено увидеть останки Джессики. «Думаете, стоит им показывать? Это же просто скелет, да, но они имеют право». И Марианна настаивала, чтобы ей показали дочь. Эрика тронула машину с места, и они покатили прочь от дома Аманды. «На той же улице». На удалении сотни ярдов, в ряду машин, припаркованных вдоль тротуара, стоял синий автомобиль, за рулем сидел темноволосый мужчина. Он следовал за Эрикой и Питерсоном от дома Коллинзов, стараясь, чтобы его не заметили, и теперь наблюдал, как они уезжают. Из длинной вощеной куртки мужчина достал телефон и кому-то позвонил. «Это Джерри», — Назвал он, разговаривая с едва уловимым ирландским акцентом. «Офицер, что командует парадом». Старший инспектор Фостер только что вышла из дома Аманды Бейкер. С ней чернокожий полицейский имени его не знаю. Голос на другом конце лени стал что-то ему говорить. Он послушал, потом перебил. «Остынь, ладно. Мы ведь предполагали, что она навести Аманду. Все зависит от того, насколько стухли ее мозги от спиртного и наркотиков. Не исключено, что она еще способна соображать, тем более, что тело нашли. Это баба Фостер. Хороша». «Настоящий профи!» — он закатил глаза. «Послушай, я могу ездить за ними целую неделю, но этого мало. Нужно слушать телефоны, иметь доступ к электронке, нужны глаза изнутри. Ладно, я буду сидеть и ждать, только имей в виду, время поджимает во многих отношениях. Главное, помни это!» Джерри повесил трубку. Из дома, на уровне которого он припарковался, вышла симпатичная молодая блондинка. Она толкала перед собой коляску с малышом. Несмотря на дождь, одета она была в облегающие леггинсы, и между полами незастегнутой куртки виднелся топ с низким вырезом. Джерри смерил взглядом женщины и подмигнул ей. Она застенчиво улыбнулась в ответ. Он завел машину и поехал.